Глава 15. Отдых для принцесс. Серебристый блеск, заманчивый плеск и прозрачная вода. Озеро манило. Я видела чистое песчаное дно, стайки любопытных мальков, да и, судя по довольному выражению лица айурики, вода была приятно теплой. но я колебалась. Идти купаться или полежать на солнышке? Что безопасней? Утром ночные страхи не развеялись, и я за каждым кустом и камнем видела наемного убийцу. Настоящий ассасин мог поджидать и в воде, задержав дыхание. Плаваю я сносно, но отбиться не сумею. Так может и не лезть в озеро. «Леди, вы зачем приехали? Глазеть, как я купаюсь?» — не выдержала Эурика. «Тут вода целебная, полезна для кожи и волос. Полезайте в воду». Да. Удивилась принцесса Тианка, замотанная в темно-синее покрывала. Не сочиняешь? Я никогда не вру, заверила Эурика, весело брызгая в нашу сторону. Капли не долетали, но Тианка все равно морщилась, как кошка. Дочь пустыни, возможно, даже плавать не умеет. Княжна Маргуля разминалась на берегу, энергично размахивая руками и дрыгая ногами. Нет, не дрыгая, движения у стройной мускулистой девы были отлажены и красивы. Специальная гимнастика, чтобы не околеть в ледяной воде, как она объяснила Агни. Местное озеро — не северная река, но нарушать правила блондинка не собиралась. Почему в воду не шла рыжая циристанка? Вероятно, за компанию, и Эурика плавала в гордом одиночестве, пора его нарушить. Набравшись смелости, я сбросила покрывало, оставшись в дисгарском купальнике синего цвета, точнее, в купальном костюме. Облегающие штаны до щиколоток, поверх них юбка до колен, максимум приличий. Зато у обтягивающего верха отсутствовали рукава и имелся глубокий вырез. С моим нынешним размером груди смотрелось интригующе. Ткань не ощущалась и наверняка была обработана магией. Вода оказалась именно такой, как я себе представляла. Теплой и ласковой. Принцесса Каро плавать умела. Тело само выбрало стиль брас. За мной поспешили Агния и Тианка. Последняя шла как на показ, покачивая бедрами и не глядя под ноги, за что и поплатилась. Поскользнулась на водорослях и не удержала равновесие. Ну, вот и все. Отдых для принцесс закончился, не начавшись. Сейчас кое-кто будет истерить. К счастью, я ошибалась. Фыркая и отплёвываясь, Стянка довольно рассмеялась. «Как же здорово!» Без своей томной манерности, мокрая, она выглядела невероятно юной и красивой, и, хотя она плавать умела, далеко заходить не решилась, остановившись на месте, где вода доходила до груди. Последней в озеро вошла княжна Маргуль, оставив на плече кожаные ножны. Заметила это не только я. «Маргуль, ты с ножом и спишь?» — спросила Эурика с улыбкой. Несколько широких грибков, и северянка была рядом с нами. — Разумеется, Иванну принимаю тоже с оружием, если тебе интересно. Я всегда готова отразить нападение У правящего рода много врагов. — В этом озере их точно нет, — резонно заметила Эурика. — Одни головастики и черепахи, а водяные хищники, — уточнила я, борясь с желанием перевернуться на спину. «На земле я могла долго лежать так и смотреть в небо. Здесь нет хищников, и на всякий случай, пока вы переодевались, я разлила по периметру вытяжку из драконьего помета, даже змеи ушли». «Что?» — взвизгнула Тианка, пристально вглядываясь в воду вокруг себя. «Фу, какая гадость! Как ты могла, Эурика?» «Перед лицом возможной опасности не гадость», — прячу ухмылку ответила Эурика. Рыжая циристанка подплыла ближе к нам. «Я не знала, что так можно». Она неожиданно заинтересовалась. «У нас в некоторых реках водятся огромные зубастые рыбы. Я бы не отказалась от мешка другого драконьего навоза. Сообщу отцу, возможно, циристан станет импортером». «Княжество тоже не откажется от полезного помета», — отозвалась Маргуль поспешно. «Сухое тоже действует. И как долго?» Три красивые молодые женщины оживленно и на полном серьезе обсуждали драконий навоз. Сюрреалистичная картинка. Я не смеялась, лишь из опасений испортить дружескую атмосферу, которая возникла благодаря простой душевной всаднице. Она, как крем, скрепляющий коржи в торт, объединила нас во временную компанию. Может, мне тоже включиться в беседу и обсудить возможный договор на поставку ценного сырья? «А, забыла, в Армарии есть свои драконы. А вот почему не суетится Тианка? Или в пустыне никого отпугивать?» Я огляделась, выискивая глазами девушку. Только что она морщила нос, а сейчас я ее не вижу. Вышла на берег. «Ага, бесшумно». «А где Тианка?» Девушки несколько мгновений вертели головами, а затем Эурика встревоженно закричала. «Себастьян!» «Почему она позвала принца?» Он разве здесь? Наша охрана расположилась неподалеку, чтобы не смущать своим присутствием, но принц никто не говорил, что он отправится на озеро вместе с нами. Себастьян вырос на пологом береге, как будто вышел из невидимого телепорта. Тянка пропала. Принц не терял времени на уточняющие разговоры, бросился в воду, двигался он целенаправленно в определенное место. Как же я забыла! «Сейчас он видит иначе, чем мы». Себастьян нырнул. Секунды показались вечностью, пока он не появился на поверхности вместе с бесчувственной тянкой. Мы поспешили на берег вслед за принцем. «Она утонула? «Как она могла утонуть? Здесь мелко». Невесты галдели, перебивая друг друга. «Это все из-за моей шутки про вытяжку из навоза». «Нет, кто-то утащил ее под воду». Девушки переживали, принц откачивал пустынную принцессу, не обращая внимания на нас. Я со стороны, вероятно, казалась бесчувственной заразой, которой все равно, что с тянкой. Нет, у меня обычный эмоциональный ступор. Я или замираю, или активно действую. Сейчас был первый вариант. Что произошло с тянкой? Случайность или покушение? Утопленница закашлялась, выплевывая воду. прохрипела, отталкивая склонившегося принца. Отойдите, вы не должны так близко. Правила приличия настолько вбиты в голову, что не забыла о них даже на грани смерти. Как все серьезно. Принц не стал спорить и поднялся с колен. С тянкой все будет хорошо, не волнуйтесь. Потирая запястье, он подал знак охранникам, стоявшим неподалеку, вернуться на свои места. Сделал еще несколько шагов и рухнул в изумрудную высокую траву. Себастьян! надрывный вопль Урики резанул по сердцу. Она оказалась рядом с принцем быстрее, чем я и Маргуль. Себастьян, что с тобой? Эурика судорожно вцепилась в мокрую рубашку принца. Бледный, как покойник, и такой же бездыханный, он ей не ответил. Отодвинься! грубо оттолкнув девушку, я опустилась на колени и сразу схватила руку Себастьяна, ту, которую он тер. Под манжетой белой рубашки Алели два симметричных прокола, багровия на глазах. Странные серебристые лучики от ранок разрастались на коже. «Укус змеи!» — определила Маргуль очевидное. «Тут не водятся змеи, я пошутила!» — возразила Эурика раздраженно. «Озеро абсолютно безопасно, я не разливала вытяжку, она здесь не нужна!» «Принца укусила магическая змея оттянки», — уточнила северная княжна. «Артефакт не поможет, вызвать целителя». Последние слова я уже толком не восприняла. Активировав браслет, прислушалась к ощущениям, укус не один. Отрывая пуговицы, поспешно расстегнула рубашку принца, обнажила его грудь. Широкая, смуглая, безволосая, даром, что он брюнет, кубики пресса тоже на месте. Так что-то отвлеклась. Я же укусы ищу еще три краснели на груди я не медик но кажется это дурной знак сердце то рядом и серебристая сеточка она опугала сильнее всего интуитивно я накрыла ее ладонью расставив пальцы пытаясь захватить большую площадь мускулистой груди артефакт холодил кожу запястья пока я лечила принца усиленно представляя как змеиный яд собирается в прозрачные капли и покидает кровоток выходит из тела восстанавливаются поврежденные ткани «На земле герои умирают часто, но этот никуда не денется. Я не отпущу». Я ощущала, как сила, бодрящая и живительная, проходит сквозь меня и устремляется к принцу. «Себастьян!» — надрывный крик испугал, выдирая из медитативного состояния. «Что ты сделала с моим братом, гадина?» Я обернулась и увидела принцессу Марибель и двух испуганных невест за ее спиной. Яркую сереневолосую Шайша и серенькую Надин. Объясняться с истеричкой не было ни времени, ни желания. Сейчас важнее лечение Себастьяна, и я сконцентрировалась на нем. «Отпусти его!» — взвизгнула Марибель и вцепилась мне в волосы. От боли брызнули слезы из глаз. Еще чуть-чуть, и с меня снимут скальп. А застанав сквозь зубы, я откинула голову назад, чуть уменьшая натяжение волос. Стоя на коленях над умирающим, сильно не повоюешь, но прекращать лечение нельзя. Она лечит принца, не трогай ее. Вознегодовала Агния. Марибель отпустила мои волосы, но не из-за слов рыжий Вмешалась княжна Маргуль. Как она расцепила пальцы Марибель я не видела, зато не пропустила мощный удар в челюсть истерички. Охнув, белобрысая принцесса легла рядом со своим братом. «Вы убили ее?» Пискнула один. «Сейчас очухается!» Приспокойно ототвалась северная княжна и, наклонившись, легонько шлепнула Морибель по щеке. Но очнулся сначала принц, затем только жалобно застонала его сестра. «Что случилось?» Себастьян, еще минуту назад умирающий от яда, бодро вскочил на ноги. «Тебя укусила змея Тианки!» схлипнула Эурика и без стеснения прижалась лбом к плечу принца. «Ты чуть не умер?» «Ну-ну, не надо слез, я в порядке», — снисходительно погладил ее по голове принц. «Что со мной случится?» «Благодаря принцессе Каролине ничего и не случилось», — сообщила Агния. «А вот ваша сестра...» «Что моя сестра?» — насторожился Себастьян. Как по заказу, марибель пришла в себя, морщась, открыла глаза и медленно приподнялась на локте. «Что со мной?» Хмурилась она недолго, все вспомнила, стоило ее взгляду упереться в меня. «Ты! Ты!» — в гневе она не могла подобрать слов. «Я! Я!» — подтвердила «я» и преспокойно направилась к сумке со своими вещами. «Себастьян здоров, больше моя помощь не нужна, а на берегу становилось слишком людно. Охрана, слуги спешили к его высочеству. Где все были, когда он от яда загибался?» Сейчас я, конечно, несправедливо, они все равно не помогли бы принцу без артефакта исцеления, как у меня. Меня штормило, ноги слушались плохо, я все чаще спотыкалась. В босую ступню вонзилась колючка. Зашипев, я отдернулась в сторону и пошатнулась. Упасть не позволили. Куда-то спешишь? Маргуль подставила крепкое, отточенное плечо, поддерживая. Все равно не сможем улететь, пока не выяснили, что произошло и кто напал на Тианку. Внутри все похолодело. Разве на нее напали? Ты еще сомневаешься, хоть Тианка и родилась в пустыне, а плавать умеет. Внезапно, не внезапней, чем магичка с даром темного пламени, умеющая исцелять, насмешливо заявила Маргуль. Что еще неизвестно нам о Каролине Армарийской? Какой опасный вопрос! Протестовать нельзя. Вызовет подозрение. «У девочек должны быть секреты, если они хотят быть интересны», — хмыкнула я. «А исцелять я не умею, это всего лишь артефакт». «Впервые слышу об артефакте, который справляется с заклинанием королевского рода. Это разные уровни». Я пожала плечами, не желая спорить, и продолжила путь к полотенцам, сандалиям и одежде. Несколько минут ушло на то, чтобы натянуть сухой костюм для полетов на влажное тело. Делала я это под прикрытием пышного кустарника и узкой спины моргуль. Сама княжна переодеваться не спешила. Ее не смущало, что купальник, пусть и настолько закрытый, неуместен, когда на берегу появилось столько мужчин. Когда я вышла из кустов, моргуль жестом фокусника вытащила из ножен на плече плоскую фляжку из черного металла и протянула мне. «Хочешь?» Открутив пробку, я осторожно принюхалась приятно пахло травами и специями. Проверила кольцом на яды, княжна одобрительно хмыкнула. «Общеукрепляющий состав, ничего вредного. Я лишь пригубила, а жар пронёсся по всему пищеводу. Кажется, меня угостили ядрёным северным напитком». «Спасибо», — прохрипела я, возвращая фляжку. Адская пойло выполнила свою задачу, взбодрила и прогнала мрачное настроение. Усевшись на теплом камне, мы молча следили за суетой вокруг Себастьяна, его сестры и Тианки. Вскоре на трех драконах прилетели маги в темно серой форме. Двое из новоприбывших принялись опрашивать очевидцев происшествия, третий нырнул в озеро. «Что он делает?» — неуместный вопрос вырвался сам. «Как дизгарская принцесса, я должна предполагать, зачем маг полез в воду и так опростоволосилась?» Маргуль не заметила моей ошибки, с готовностью объяснила. Он исследует дно, чтобы понять, что повлияло на Тианку. Я думаю, она всего лишь поскользнулась или угодила в подводную яму. Даже с опытными пловцами случаются несчастья. Маргуль покачала головой. Сомневаюсь, что все просто. У меня чутье на неприятности с водой. «Да — Да, — уточнила я, вспомнив тот, которым наделили меня богини. Приобретенный два года назад появился повод недолюбливать воду», объяснила Маргуль и надолго замолчала. «Мы успели по очереди приложиться к фляжке, из которой не убывало. Очередной артефакт?» Прежде чем княжна продолжила рассказ. «Так вот, два года назад в реке, протекающей неподалеку от нашего замка, шалила нечисть, топила путников, решивших освежиться в пик жары. Мы безуспешно ловили ее больше недели, пришлось использовать живца». ⁇ Им стала ты ⁇ предположила я, отстраненно. Ага, отозвалась Маргуль и отпила глоток из своей чудофляжки. Тварюшка оказалась до мерзиния Юркой. Я едва справилась, и потом еще полгода ловила ее в своих кошмарах. Удивительная девушка. Легко признается в слабостях. А что вы здесь делаете? к нам подошла Агния. Рожеволосая претендентка на сердце Себастьяна, как и я, успела переодеться. Смотрим представление одной актрисы. Я кивнула в сторону сестры Себастьяна, о чем-то горестно рассказывающей могу дознавателю. А здесь лучшие места, присоединяйся. Я пододвинулась, а Маргуль протянула фляжку. Будешь? Буду. Отозвалась рыжая и устроилась рядом. Странно, но чувство настороженности или неловкости как раньше не было. Совместные переживания из-за Тианки немного сблизили. «Тратят время на Марибель, которой даже рядом не было, когда Тианка тонула», — меланхолично заметила Маргуль. «А искать-то надо в озере. Тебе не нравится Марибель? поинтересовалась Агния и с ехицей добавила. «А ведь не придется породниться, если выиграешь отбор. Меня сильнее раздражает и Урик, а вечно кружит вокруг принца, ластится, как кошка». «Как котенок поправила Маргуль. Она относится к Себастьяну как к старшему брату-наставнику. «Ага, как же!» — с иронией произнесла Рыжая, делая еще один глоток из фляжки северянки. «Не верю я в дружбу мужчины и женщины, да и в прочий бред тоже. Зря узы настоящего наставничества священны». Агния хмыкнула. Себастьян — не подарок судьбы. Визгливая сестричка, прилипчивая поклонница, дурная репутация — «Не повезет той, которая выиграет этот отбор. Например, я хочу пройти в финал ради артефактов из храма ушедших». Серестанка резко оборвала признание, будто пожалев о своей несдержанности, но вскоре выяснилось, что впечатление обманчиво. Выждав немного, Агния спросила. «А вы чего хотите, девочки? На что надеетесь? Тесса влюблена в своего сопровождающего, видела вчера, как они целовались в саду. После того, как легко выдала чужую тайну, она ожидает от нас признаний, наивные или, наоборот, чересчур хитрая? Улыбнувшись, я с подчеркнутым воодушевлением ответила. «Я подчиняюсь божественной воле сестер, они лучше знают. А мне нравится барик», — тихо произнесла Маргуль. «Не сразу поняла, о ком она. Ей что, нравится ныне здравствующий король, отец Себастьяна? Вот это признание!» «Ты шутишь?» — Изумленно выдохнула Агния. «Он же старый! И вдовец!» Королева и стала рано называть старым. Мужчина в расцвете сил, а легкая седина на висках добавляла импозантности. Эдакая более зрелая версия Себастьяна и печальная. «Барик — сильный маг, только недавно достиг пика своей силы», — Веска заметила Маргуль. «Жену уважал». Страури до сих пор и фаворитки у него меняются, лишь когда начинает наглеть. Но зачем старый муж, когда есть шанс заполучить молодого? Агния не скрывала возмущения. Марголь невозмутимо добавила, учитывая то, что барик не собирается отказываться от престола, чтобы там не говорили о его здоровье. А, -а так ты из-за короны? заметно успокоилась Агния. Мне понятно твое желание стать сразу королевой, но я бы выбрала Себастьяна. Ладно, девчонки, я побегу к дознавателям, спрошу, когда мы отсюда улетим». Церестанка, как лиса, недаром огненно-рыжая, хитро выведала наше настроение и скомканно попрощалась. «А ты?» — я не договорила, заметив, как княжна смотрит вслед Агнии со снисходительной улыбкой. Похоже, она тоже не стала откровенничать с Агнией, шокировав ее ложью. «Ты ведь не всерьез, о Барике? Маргуль пожала плечами. «А тебе никогда не нравился мужчина постарше? К тому же тот, у которого достоинства перевешивают недостатки? Барик — мудрый правитель, при нем Вайстал расцвел и он успешно отбивается от кайлапов». «Так он ей нравится или нет?» «Три года назад наше посольство вошло в приграничный поселок Вайстала, когда на него напали кайлапы». Их было слишком много, если бы не Барик вместе со своим отрядом быстрого реагирования, но пришлось бы туго. Он хорош не только в боевой магии, но явно родился с мечом в руке, а как метает ножи, Маргуль медленно провела по волосам, будто прихорашиваясь. Снова играет или в самом деле восхищается королем? У Барика один недостаток — невоспитанные дети, резко как... Припечатала, завершила свой дифирамф Маргулий и поднялась с камня. «Я разок освежусь!» Поплавать не удалось. Из озера вышел маг-дознаватель. Нырял он не зря. В руках, защищенных коричневыми перчатками, светилась багровым бутылка. «Нашел!» — воскликнул он. И все разговоры прекратились. Мужчина оказался в эпицентре внимания. Его коллеги-маги подскочили первыми и оттеснили любопытных, пропустив одного принца. Если остальным нельзя смотреть на находку, зачем было кричать о ней? «Приманка! Она и притянула ее высочество!» — хрипло сообщил маг, не выпуская находку из рук. «Артефакт опасен?» — поинтересовался принц. «Уже нет ваше высочество, а мы бы не рисковали вашими невестами!» — поспешил заверить дознаватель. Он неактивен и, судя по всему, чист. Тот, кто его оставил в озере, умело спрятал следы. Мокрый дознаватель сделал рукой пас, и серая униформа высохла. «Хотите сказать, что узнать, кто установил ловушку на принцессу Тианку, невозможно?» Себастьян нахмурился. «Увы, ваше высочество, артефакт чист!» Мак виновата опустил взгляд. «Мы можем только посмотреть, какой предмет принцессы Тианки использовали для активации». И не дожидаясь одобрения, он торопливо выдернул пробку из бутылки. Зная, что пропала из личных вещей ее высочества, поймет, кто ее обокрал, а значит, замешан в покушении, добавил он наставительным тоном. Выуженная с помощью магии вещь оказалась черной, ажурно кружевной, трусами оказалась. Ххх, «Кх закашлявшись, брутальный дознаватель покраснел. Девушки заахали, кто-то из мужчин хмыкнул. «Это не мое, взвизгнула побледневшая Тианка и сделала два шага назад, будто борясь с желанием сбежать. «Я не ношу развра, Света печали!» «Развратные тросики не носят?» — это она не договорила. «А ведь как томно-соблазнительно себя вела на первом испытании? И вдруг смущение? Или все же дело в цвете?» «А чего это тогда?» Красное от смущения маг не знал, куда деть пикантную деталь женского гардероба. Помыкавшись, засунул обратно в бутылку. Принц Себастьян преспокойно, будто и не произошел прилюдный конфуз, тихо попросил. «Прекрасные, лучше признайтесь сразу, чья вещь лежит в бутылке. Мы должны установить, на кого покушались, раз Тианка — случайная жертва». «А почему она стала ею?» — строго спросила Маргуль, — как всегда, невозмутимая и прекрасная. «Вещь не несла на себе печать принадлежности, и активированная ловушка притянула ближайшую к ней жертву», — поспешно ответил маг. «Нормальный цвет лица уже вернулся к нему». «А почему на ней не было печати принадлежности?» — неожиданно подала голос главная тихоне отбора на один. «Белье новым было», — усмехнулась догадливая Шейшей то есть аура не оставила на нем даже слабого оттиска. Девушки вопросов больше не задавали, и дознаватели продолжили расследование. Подальше от остальных невест, спрятавшись за тушей зеленого, я позволила себе выйти из режима морда кирпичом. Тихо рассмеялась, вспомнив, как смотрел дознаватель на крохотные трусики в своей лапище, как открещивалась от них тянка, затем пришел страх, за ним слезы. Нижнее белье в артефакте ловушки было моим. Не Тианку хотели убить, а меня. Очередное покушение, к которому я не была готова. Мне невероятно повезло, что принцессы часто обновляют гардероб. Кару. Оклик Себастьяна застал врасплох, и я торопливо вытерла слезы. Ты в порядке, Кару? А что со мной станется? Я напряглась. Неужели что-то заметил, а то и вовсе подозревает, кто потерял роковое белье и молчит? Принц не стал спорить, а мягко произнес. «Позволь поблагодарить за спасение, Кару. Я твой должник?» «О, неожиданно. Мог бы и проигнорировать?» «Ты меня дважды спасал. Считай, это я вернула долг. Неловко, когда тебя благодарят за подобное, а ведь я всего лишь применила артефакт. Принц нахмурился, будто припоминая. В тишине послышался треск веточки. Я оглянулась. Густые цветущие кусты неподвижны, и никого вокруг. Показалось. «Храм нападения Кайлапов», — любезно напомнила я. «Меня могли утащить в мир одноглазых, если бы не твое своевременное появление, и вчера в коридоре». «Я мужчина. Оберегать женщин — моя суть». Какие высокопарные слова, но сказаны без пафоса. «Кару, я твой должник. Проси, что хочешь. В пределах разумного, естественно». Я сделала вид, что заинтересовалась. «А подробнее можно? Как широки эти пределы?» Принц был серьезен. «Я не убью ради тебя невинного, но проучу, если потребуется, твоего обидчика». Не дам тебе иммунитет на отборе, но помогу с платьем для третьего этапа. Вот так всегда. Я вздохнула с притворной грустью, а я надеялась, мы тайно обвенчаемся в храме гармонии. Принц слегка растерялся, а потом понял, что я шучу, и его четко очерченные губы растянулись в солнечную улыбку. «А с тобой не соскучишься, Кару. «Неужели это комплимент?» Я прижала руку к груди и с придыханием добавила. Наконец-то дождалась. А я разве не говорил тебе их? Голос принца стал глубже, с манящей хрипотцой. От твоего дракона был комплимент. Он нашел меня съедобной. Какое упущение! Роб-ходительнее с дамами, чем я. Себастьян взял мою руку и медленно поднес к губам. Теплое дыхание мужчины опалило кожу, волнуя, ускоряя ритм моего сердца. Нежное прикосновение мягких губ. Нет! из кустов вывалилась Марибель. Не целуй ее! Она блохастая, вспомнился старый детский анекдот. Она пытается тебя очаровать, орала принцесса сталкерша. Ты уже флиртуешь с ней, Себастьян. Жаль, что когда мне послышался шорох, я не бросила в кусты камень по увесистей. Шутка. Марибель раздражала, но бить эту дурочку я не собиралась. Вместо этого я широко улыбнулась. «Светлые, вы такие подозрительные, даже в спасении своих близких видите подвох!» «И без тебя бы обошлись!» — огрызнулась девушка. «Марибель, хватит!» — холодно произнес Себастьян. «Поговорим дома, а сейчас иди к своим подругам!» «Удивительно!» Но вздорная принцесса подчинилась, перед этим бросив на меня такой взгляд, что в впору присматривать место для могилки. «Прости, она чересчуже избалована, думает, что ей все дозволено». Вздохнув, я успокаивающе коснулась плеча огорченного принца. «Я понимаю, сестринская ревность и желание, чтобы у брата была самая лучшая невеста, это нормально». Я была искренно, припомнив, что нечто похожее испытывала, когда мой брат водил домой малоприятных девушек, чтобы познакомить с родителями. Происходило подобное раздражительно часто, и я даже злилась. «Спасибо, Кару. улыбнулся Себастьян. «Ты удивительная». Моим щекам стало жарко. В смущении я неожиданно брякнула. «Ты тоже ничего». Принц весело рассмеялся. Вскоре наша компания покинула сказочное, но такое негостеприимное озеро. Отдых для принцесс получился, мягко говоря, неважным. Покушение, незапланированное присутствие на берегу принцессы Марибель, ее нападки — все это испортило потенциально прекрасный релакс. И благодарить за это стоило Эурику, которая проболталась о наших вчерашних планах. Себастьян, к слову, был частью этого плана. Он хотел понаблюдать за некоторыми невестами в непринужденной обстановке. Вышло общение в стиле экстрим. Ласковое солнце, сапфирно-синее небо и ровный полет зеленого вернули мне хорошее настроение. Ненадолго я вспомнила, как зуба скалила с принцем и поймала себя на несоответствии. С одной стороны, флирт — хороший знак, важный шаг к выполнению божественного задания. С другой, я увлеклась недопустимо сильно, испытывая удовольствие от пикировки. Как будто мне в самом деле нравится Себастьян. Как человек он вызывал симпатию с первого дня знакомства, но сегодня меня потянуло к нему как к мужчине. Не постоянство — не моя черта. Я ведь уже определилась, что мне нравится форк так почему же я не могу выбросить из памяти банальный поцелуй руки? Кожа на моем запястье все еще хранила тепло чужих губ.